Глава шестая «Леди Дер Вересколь!» — гремели голоса. «Вы надумали отравить нас всех? Вот только позвольте узнать, за что. Наши мужья все как один слегли, зеленые, как эльфы лесные. Лежат и только и делают, что вас вспоминают. Отнюдь недобрым словом!» «Да как же отравились-то! Я их с утра всех видела, работают вон за домом!» «Работали, милочка, работали!» Едва вы ушли, как им плохо-то и стало. Так почему им сегодня плохо стало, если эклеры кушали вчера, и вы ведь тоже угощались? Супруга Махея, простите, не знаю, кто из вас она, даже заказала мне коробку на день рождения своей дочери. Не надо мне больше ничего, ещё и дочь мою травануть вздумаешь? завопила та, что стояла позади всех, и до определённого момента молчала. Они голдели наперебой друг с другом, взмахивали руками и трясли кулаками над головой. А у меня подкашивались ноги и замирало сердце. Что не так с Эклерами? Протиснувшись сквозь орущую толпу, мы с Ингом влетели в дом и закрылись изнутри. За столом на кухне обнаружился окончательно поседевший Аксеней и не менее ошарашенный генерал. Последний, кстати, с невозмутимым видом поедал Эклеры из коробочки, которые я приготовила для Махея. На мой убийственный взгляд эльф пожал плечами. Судя по митингу под окном, пирожных им больше не хочется. "Генерал, уйдите!" крикнула, чувствуя, что вот-вот разревусь. Эльф не послушался, а я, боясь показать слабость, бросилась наверх в спальню. Инк побежал за мной. Вдоволь наревевшись в подушку, поднялась и села на кровати. Представляю, как я выглядела с огромным красным носом и опухшими глазами. Но Инк, вместо того, чтобы испугаться и свалить, обнял меня и погладил по голове. "Мы разберёмся, слышите? Но не верю я, что ваши Как вы их назвали, эклеры, могли отравить здоровых мужиков? Не могли, подтвердила я. Там травить-то нечем. Я их только-только из печи достала, ещё свеженькими подала к столу. Может, они ещё что-то ели до сладостей или после? Вы не помните? Да нет, вроде я не видела, хотя, ну, они ели огурцы и помидоры с грядок, которые теперь погребены под фундаментом. Вроде бы всё. Не знаю, не слежу же я весь день за ними. Мы помолчали какое-то время, прислушиваясь к крикам под окнами. Послышался мужской голос и стало тихо. «Спустимся, проверим?» – предложил Инг. «Да, ладно». «Инг, обращайтесь ко мне на «ты». Просто Арина». «Хорошо», – улыбнулся принц. А Ксений все так же сидел за столом, подпирая лицо ладонями. На столе стояла полупустая коробка эклеров. Эльф не тронул больше ни одного. И мне вдруг стало не по себе. Какая я мелочная, сладости пожалела. «Хозяйка, вы не убиваетесь так, вы не виноваты. А если бы были виноваты, то и я бы отравился. Вы ведь и меня угощали». Я даже подпрыгнула, когда он это сказал. «А ведь правда. Инг, слышишь, не в эклерах дело. Надо срочно выяснить, что случилось и что еще они ели. Если не обнаружить проблему, то кофейню можно и не открывать. В нее ходить никто не будет». «Правильно мыслите, хозяйка. Генерал Визар-то как раз этим сейчас и займется». «Чем займется?» «Ну так он баб-то разогнал и пошел рабочих своих проведать, да заодно выяснить, с чего их так подкосило-то». «Я бы не поверила Аксению, но повода не верить не было. Только странно все это. Эльф сначала пытался меня выселить отсюда, потом предложил помощь с лицензией, а теперь вон, пошел выяснять реальную причину отравления». С одной стороны, мне бы принять всё это как странное стечение обстоятельств, но с другой, решило, что к генералу стоит присмотреться внимательнее. Непонятный он тип, неопределившийся какой-то. Аксеней доделал колодец, показал, как всё работает, принял у меня заказ на домик для цыпляток и ушёл. Пока я водила радостный хоровод сама с собой вокруг колодца, Инг доедала клеры. "Вечерняя прогулка в силе?" спросил вдруг, и мне пришлось оторваться от ведра, которое я то поднимала, то опускала в колодец в надежде, что вода уже набралась. Прости, пожалуйста, но я сегодня так разнервничалась. Понимаю, тебе нужно отдохнуть. Не волнуйся ты так. Ильмар разберётся. Я уверен, ты ни в чём не виновата. Хотелось бы в это верить, вздохнула я. И как ни странно, жаждала увидеть генерала, но только с добрыми вестями, не просто же так. Тогда я, пожалуй, пойду, а ты отдохни. Увидимся завтра? Конечно, кивнула ему. Инг тоже ушёл, и я осталась одна. Побродила вокруг дома, пофыркала на фундамент и уже наполовину возведённые стены из толстых брёвен, как они могли так быстро это сделать. Сходила, покормила цыплят, как смогла нарвала им травки, дала крупы и села на крыльцо дожидаться генерала. Не факт, что придёт, но в дом идти совершенно не хотелось. Он пришёл под вечер, когда солнце уже клонилось к закату. Медленно и горделиво вышагивая с лекованием во взгляде, приблизился ко мне. "Леди, да мы приносим вам свои искренние извинения и просят не держать на них зла", сообщил эльф. Особушка радостно ухнула. "Как у вас получилось?" спросила, не веря своим ушам, и подозрительно всмотрелась в лицо мужчины. "Врёт? Да нет, не похоже. Рабочие отравились огурцами". "Огурцами?" "Да. Овощи были потравлены магией. К сожалению, происхождение магии установить не смогли". «Ясно только одно. Остаточный след попортил все овощи на огороде». «О-о-о!» — только и смогла проговорить, ликуя в душе. «Если бы они смогли понять, что за магия хлопнулась на огород, то я бы уже собирала вещички в Глорис». «Леди, я слышал, вы хотите торговать пирожными?» «Да, верно». «Я не настаиваю, но поймите, место расположения вашего дома не совсем удачное. Далеко от центра, проходимость низкая». Вы снова за своё, я вспыхнула. Вся благодарность, которую почувствовала к генералу, улетучилась, и он снова стал мне противен. Я ведь не гоню вас, а предлагаю огромную сумму, которой вам хватит и на дом, и на помещение для лавки, и останется на безбедное существование до конца жизни, когда ваше дело, хмм, закроется. Закроется? я вскочила. Совушка вскрикнула и взмахнув крыльями, улетела в безопасное место, на крышу. А Эльф отпрянул от меня на два шага назад. То есть, по-вашему, если я девушка, то ни на что не способна? Леди, я не хотел вас оскорбить ни в коем случае. Просто поймите, без покровителя вам не удержаться на плаву и месяца. Да? А как же от Ильи миссис Вапрохил? Лавка леди-рот? Там всем заправляют их мужья, а дамы просто маются от скуки. Знаете, что, генерал Визар? Огромное вам спасибо, что решили проблему с разгневанными женщинами. Но позвольте, я вас попрошу, не приближайтесь к моим дверям. Ярости моей не было предела. Я влетела в дом как разъярённая фурия, снесла вешалку у входа и метнулась наверх за пергаментом. Схватила стопку листов, уселась на кухне за столом и принялась чертить план. До мельчайших подробностей, чтобы ни один эльф больше никогда не усомнился в моих способностях. Как сомневаюсь я? Мне правда было страшно, что я и месяц не продержусь. Продуктов хватит на какое-то время. Но если не удастся продавать хотя бы коробочку пирожных в день, то запасы быстро иссякнут, а новые купить не на что. Денег осталось крохи на самое необходимое. На одном листе я написала меню из трёх видов сладостей, какие планировала изначально. Из остальных листов сделала брошюры, нарисовала тортики, вверху написала: "Открытие карамельной кофейни уже сегодня. Не пропустите". Снова сбегала наверх. В документах на дом нашла адрес, вписала его в брошюры. Открыла окно, порадовалась широкому подоконнику. Вот прямо на него я и выставлю латочки с пирожными. Далее, в порыве злости и одновременно вдохновения, до середины ночи пекла эклеры, лимонные кексы и пирог Зебра. Последний порезала на кусочки, упаковала всё в бумажные контейнеры, поставила в холодильный шкаф. Без сил упала на стул и заснула прямо на кухонном столе. Меня разбудил шорох у окна, как будто кто-то ходил мимо него, но снаружи никого видно не было. Наверное, мелкий зверёк какой из леса выбежал. Дрясясь от страха, как зайка, я безшумно выудила из шкафа новенькую чугунную сковородку и на цыпочках подкралась к окну. Надо было с вечера закрыть, но я так устала, что совсем о нём забыла. Внезапно в окне возникла тёмная фигура. И я, не разобравшись, заорала и со всего маху впечатала сковородой по голове незваного гостя. Фигура взвыла и исчезла, а я молниеносно захлопнула створки и зашторила окна. Ночное происшествие наложило отпечаток на мою бдительность. Я теперь особенно внимательно присматривалась к прохожим, гуляющим мимо моего дома. Но пока выставляла пирожные на подоконник, никого, кроме Аксинии в моём поле зрения, не было. А Ксений же пришёл с утра пораньше, бодрый и весёлый. Всё радовался, что работа такая хорошая и хозяйка замечательная, за что был награждён эклером и ромашковым чаем. Домик для цыплят был готов к одиннадцати утра. Я собрала всех желторотиков в корзину и быстро, чтобы не разбежались, перетащила их в новое жилище. Которое, кстати, работник по собственной инициативе обнёс заборчиком, опять же, чтобы любопытные птички не удрали. Всё это сооружение встало аккурат рядом с окном. Так что и подойти к нему можно было, и фиалки не пришлось пересаживать, и прудик никому не мешал. Вот только место на моём клочке земли полностью закончилось. Даже скамейку некуда поставить, а я ещё беседку хотела, небольшую, круглую такую, и чтобы подушечки в ней, и столик. Эх. А что, если попросить у генерала вот эту часть земли? спросила Ксении и через забор указал на кусок раннее бывшим моим двором Да вы что, он его даже отгородил, лишь бы я по нему не шарохолась. Вывод меня простите, распереживался мужичок и даже как-то сник. Я не знал, зачем забор-то строю. Если б я знал, что тут такая чудесная девушка живёт, я б Что? Ну ничего бы вы не сделали, только заработок потеряли. Не вас так другого бы нанял, или вообще сам свои белые рученки бы под напряг. Оторвалась от наблюдения за цыплятами, перекрутила кухонное полотенце, которое таскала в руках все утро, и, забросив его на плечо, села на ступеньки отдохнуть. А если быть честной, то выглядывать покупателей. Ну, должны же они прийти. Хоть кто-нибудь. Зря вы, конечно, такого мнения о генерале Визаре. Он только кажется холеным да горя не видавшим. Вот он вроде бы весь такой красивый да ухоженный, без шрамов и царапин, словно под королевским куполом вырос. Но это не так совсем, леди. Не так. А как? нахмурилась я. Я-то точно видела по этим наглющим эльфийским глазам, что единственная печаль в его жизни неполученный кусок моей земли. Он ведь солдат королевской армии Арина, и не просто солдат, а генерал. Думаете вам, что им стать так просто? Нет, конечно, нет. С малых лет Эльмарок к этому готовили, учили выживать в труднейших ситуациях. Морили голодом, обхаживали розгами. Ему еще восемнадцати не было, когда сослали на необитаемые земли далеко на запад. Там из живности-то только скорпионы да люди-отшельники. Выжил, вернулся. Даже отдохнуть не дали. Сослали в горы к троллям. С каждым словом Аксения прямо чувствовала, что седею, и брови ползут вверх. В ошеломлении прервала его рассказ. — Аксений, а вы-то обо всем этом откуда знаете? — почему-то шепотом спросила я. «Так как не знать-то? Я ведь раньше при дворе лорда нашего служил конюхом, а Эльмара тогда как раз и поместили на место почившего генерала-то. У нас ведь армия хоть и состоит наполовину из эльфов, но ведь и они не вечны. Мрут, как мухи, честное слово. Это только кажется, что тысяча лет долгий срок». «А кто вы? Человек?» «Нет, ты что, деточка? Простых людей в Архангольдере не рождалось уже давно. Смешение кровей-то не приветствуется именно поэтому» потому что если, например, лесной эльф сотворит дитя с демоном, то вот прям совершенно точно родится пустышка». «Пустышка?» Я старалась задавать вопросы аккуратно, но Аксений все равно кидал на меня подозрительные взгляды. «Ну да, так называют людей. Люди чаще всего рождаются абсолютно без магии. Таким в этом мире делать нечего, увы. Да и мрут они очень быстро. Людям-то отведено ни много ни мало всего сотня лет, а некоторым и того меньше». «А вам сколько?» «Я драконь их кровей, леди. Вот только мне уже четвертая сотня пошла. Зверь чахнет, и все реже появляется. Так что я в человечьем обличье доживаю свой век. Последний уж». А Ксений замолчал, а я во все глаза смотрела на того, кому триста с лишним лет. «Вот как? Как такое возможно?» На мгновение я снова посмотрела на все другими глазами. «Чужой мир. Драконы. Эльфы». И я среди всего этого. Тяжело сглотнула и поежилась. Подтряхнула меня от осознания действительности знатно, но делать нечего, придется приспосабливаться. Наш мирный диалог прервал генерал. В шляпе. Я прыснула в кулак со смеху, потому что шляпа, как у ковбоя, ему вот вообще не шла, и уши из-под нее топорщились. «Доброе утро, леди! А Ксений?» Поздоровался он, и когда взглянул на меня, машинально потянулся ладонью ко лбу. Я вытаращила глаза, когда до меня дошло очевидное. Ночью приходил он. Или мне показалось просто. Какой красивый у вас головной убор, вкратчиво произнесла я, а эльф поморщился. Не дадите рассмотреть поближе? Прошу прощения, леди, я должен идти. Сегодня рабочие доделывают стены, и мне нужно расчертить внутреннюю планировку дома. Эльф ушёл на свой участок. А я решила во что бы то ни стало выяснить, он по ночам шарохается или нет. Хозяйка, ну я вроде работу-то закончил. Или у вас будут ещё какие указания? Нет, к сожалению, у меня уже деньги закончились. Вздохнув, протянула три золотых мужичку, тот быстро спрятал их в карман. А вообще, мне бы дыру в спальне заделать, крыша в одном месте прохудилась, крыльцо вон гнилое уже. Да и хотелось бы вместо баньки ванную комнату сделать, только денег совсем уже нет. Ну, это ничего. «У вас вон какие сладости вкусные. Вы непременно разживётесь. А давайте я пока так поработаю, а вы расплатитесь позже. Вы не подумайте. Мне за радость помочь вам. Да и домой совсем не хочется». А Ксений почему-то оскалился и сплюнул. Я удивлённо хмыкнула. «А почему?» «Жена моя, любимая, супруга вечная, оскомину набила Мегера. То я брюки не туда повесил, то тарелку не на место поставил. У-у-у!» Я рассмеялась. «Хорошо, договорились. Только вы же понимаете, что я не знаю, когда смогу с вами рассчитаться». «Понимаю, но это ничего. Не волнуйтесь, говорите, с чего начать». Я выдала ему лист пергамента, последнее перо, которое завалялось на дне ящика, провела по всему дому и показала, где что починить. А Ксений старательно записывал и проговаривал вслух. «Так, значит, починить дверь в первую спальню, залатать дыру во второй спальне» поменять крыльцо, в бане покрыть стены голубинкой краской, соорудить в углу, хмм, как вы это назвали, унитаз. Так, сколотить унитаз, от колодца провести водопровод на кухню и в баню, и выкопать канализацию. Хозяйка: А? Канализацию-то где копать будем? Я задумалась, вспоминая, есть ли у меня ещё хоть метр свободной земли. Нет, его нет. За домом Аксеней. Только копать нужно тихо и ночью. Там на углу дома как раз есть небольшое пространство между забором от леса и стеной дома этого дятла э, генерала. Выкопай яму, а сверху закрой чем-то, что не привлекает внимания. Он её и так не увидит. Там ширината метр 1/2, а все отходы будут уходить в землю. Только копать придётся глубоко, очень. Да это-то несложно. Недели мне хватит. Но что если генерал Визар заметит? Не заметит, надеюсь. Ну, ваше дело выглянула в кухонное окно, оценивая свой двор. Фиалки ни за что не уберу, красивые. Цыплятки задорно пищат, бегают вокруг своего нового домика. Прудик. Хм. Вот он мне не нужен совсем. Надо бы его убрать и скамейку поставить, а над ней навес от солнца. Об этом и сообщила Оксеню, а он, кивнув, записал. Работник убежал, сказал, вернётся вечером и приступит к канализации, а с утра привезёт материалы для крыльца и всего остального. Я же достала из коробок с обновками красивое ярко-жёлтое платье с зелёным широким поясом, надела его и, повертевшись у зеркала, осталась довольна своим внешним видом. Даже настроение поднялось. Схватила нарисованные ночью брошюры и пошла на площадь раздавать.